«Князь Ингвар и княгиня Эльга!» «Что?» Он схватил меня за руку и непочтительно потащил наружу. На полпути нам встретился Бьярки, но при виде меня повернул назад и пошел следом. Я хотела отослать его домой. Дети там одни рядом с мертвым телом. Но он меня то ли не понял, то ли не расслышал, то ли впервые не захотел повиноваться.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 «Матушка!» «Какая я и матушка!» «Во дворе было не пройти!» Я заметила бочки с пивом, выставленные на землю. По рукам ходили ковши. Кто-то сунул голову прямо в бочку. Его вытащили оттуда за волосы. По роже потекла пена. Двери гридницы стояли нараспашку. Изнутри неслись ор, пение, стук рогов и чаш по столу. Буйство хуже, чем на коледу. Да что же такое происходит? После того, чем этот день начался, я не ждала радостных новостей. Родята повел меня зачем-то прямо в грит. Здесь было ступить некуда. За длинными столами Хердманы, и не пойми кто сидели чуть ли не на коленях друг у друга. И все это сборище пило пиво, стучала чашами, колотила рукоятками ножей и орала точно в буйном хмелю. «Слава князю Ингвару! Слава нашему князю молодому! На царь Град!» Я увидела Эльгу. Она сидела во главе стола рядом с мужем, будто сегодня опять была их свадьба, сияющая, возбужденная. Глаза ее под белым убрусом горели звездами.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 «Ты понимаешь? Я княгиня киевская, княгиня русской земли!» «Понимаю», — вырвалась у меня. «Я тоже была княгиней почти целую осень». «Что?» — она уставилась на меня в изумлении. «Это было понятно. Среди всех треволнений нашей киевской жизни было не забыть мое недолгое первое замужество.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 И подала мне вместе с рушником. Душенька моя, тебе нехорошо? Как не вовремя? У нас такая радость, а ты хвораешь. Прости, я бессильно опустилась на ближайший край лавки. Это от радости. А сама подумала. Ну да, все сходится. Опять все приметы, одна к одной. Теперь я уже знала это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 Недостаток двух зубов еще более уродовал его. «И ты здесь? Что, напугалась?» Я не поняла его. Блюющих мужиков я, прости, чур, не видела, что ли. Это у нас-то на дворе. Да таких, как он, у меня челединки по утрам метлой из гридницы гонит. «Не бойся!» Он шагнул ко мне и попытался взять за локоть, но я отступила. Его красное лицо выражало пьяное торжество. «Я б не заел тебя!» «Что ж, я не понимаю, боярыня все-таки, жена воеводы и к моего. Я ж попугать только, чтоб кричала погромче и чтоб воевода мог у права искать». «А ты...» — он взглянул на Бьярки и погрозил ему кулаком. «Другой рукой держась за тынь. Ты, хрен кривой, мало мне взад копьем не вдарил! Знал бы я, что ты такой проворный, тебя бы завалил сперва! Счастливы твои чуры!» — Мистино сказал. «Сторож чуть живой, не поспеет!» Меня обдало жаром, голова закружилась.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 в какой мере сегодняшние события подготавливались во время зимних попоек за нашим столом. Ни вопросы, ни ответы не смогли бы ничего исправить. Я не верила, что ради повода натравить толпу на предславы Олега муж собирался мной пожертвовать наряду со аждивоевым холопом и убогими курятами. Меня собирались только напугать. Потом я осознала, что зубы в ту жуткую ночь, вцепившаяся мне в горло, разжались чуть раньше, чем подбежал Бьярки. Да и отделалась я парой синяков. Конечно, иная баба могла бы помереть на месте от одного страху. Но Местина ведь знал, какие страхи я уже повидала за свою недолгую жизнь и верил в крепость моего сердца. Куда худшее преступление все эти люди совершили, против своего законного князя, Олега Маравлянина. И вот об этом я тем меньше хотела знать, чем ближе стояли ко мне вожди всего дела. Местина, мой муж, какого уж дала судьба, тот и будет вовек. От достойной жены, бывало, требовались куда большие подвиги, чем просто помолчать.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 Люди обсели все три уступа подола, а на верхнем соорудили нечто вроде помоста, перевернув две лодьи и положив сверху крепкие доски. Ингвар и Эльга стояли на нем рука об руку, одного роста, одетой в красное греческое платье. Она, вшитой золотом далматике, в белом убрусе, который подчеркивал прелесть ее свежего и ясного лица,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 обновленной удачей, вернувшейся после смерти вещего. «Скажите, люди киевские, любы ли вам князь Ингарь и княгиня Ольга?» — закричал Свенгельд. Его мощный голос, привыкший отдавать приказы в шуме битвы, разносился над подолом и улетал в небо. Он нарочно сделал имя Эльги более близким к имени старого Олега чтобы подчеркнуть их преемственность. — Любы! Любы! дружно закричала Вече. Принесли полуторагодовалого святшу и передали Эльге. Она взяла ребенка, с торжествующей улыбкой прижала к груди, потом передала мужу. Ингвер поднял сына на вытянутых руках, словно залог вечности своей крови в грядущих годах.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 и, знаете, в тот раз никто не погиб. Князя Предслава сильно зашибли в свалке и приняли за мертвого, но он очнулся, когда мы переносили его в дом и устраивали на постель. Женщины и его двора все были живы, но пострадали и на дело не годились, поэтому мы с Эльгой пришли со своей челедью, чтобы привести дом и двор в порядок разгребая обломки утвари. Я нашла лист пергамента, покрытый маравскими рунами. Не скажу, что умела тогда их разбирать, но к виду их привыкла и догадалась, что это такое. В этом вот ларе, что теперь лежал грудой досок, старый князь хранил список договора, заключенного между вещем и греческими царями.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 Какое-то время он еще жил в Киеве с остатками своей дружины, а зимой, похоронив отца, без пламенной крады и насыпной могилы, ушел на запад к чехам. «Я не гожусь в князья для этой страны», — сказал он, когда мы прощались. «Я мог кормить богов жертвенной кровью овец и быков»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 И новое и не следовало ожидать. Их смальфри дочь, предслава, выросла у Эльги и в свое время была выдана замуж в деревлянь, как и следовало по уговору. У Олега была еще одна дочь от Ярославы, но об этом узнали лишь десять лет спустя. Ныне же я, кажется, рассказала уже обо всем, о чем хотела о том, как моя сестра Эльга сделалась княгиней в Киеве. В детстве, когда мы, маленькие девочки, лежали на палатах в нашем варягине и наблюдали сверху, как поднимают поминальные кубки по Олегу Вещему, нашему прославленному, но незнакомому родичу, мы никак не могли подумать, что она в конце концов станет его наследницей. Киев был так далеко от Плескова. И то, что за время жизни нашего поколения они стали гораздо ближе, во многом ее заслуга. Когда же меня спрашивают, почему моя сестра, киевская княгиня Эльга, пожелала принять крещение, я не могу дать простого ответа. Христиане говорят, она освящена была Божией благодатью, Может, они и правы. Я лишь знаю, почему у нее возникло желание отказаться от старых богов, точнее, от той, прежней себя, которая выросла в их сене. Судьба насильственно разорвала наши связи с Навью наших чуров и вынудила искать иное прибежище. А потом она стала княгиней русской земли. Это заставило ее еще на много лет отложить помыслы о крещении, ведь христианин не может править в языческой стране, не может быть мостом между своим народом и богами, которых сам отринул. А привести за собой к Богу целый народ, как пастух приводит стадо, это непростая задача, и не всякий князь-мужчина мог справиться с ней. Даже тот древний Волод, что был величиной с гору, надорвался и умер, когда попытался мигом и в одиночку перевернуть землю. В трудности подобной задачи Эльга тоже смогла убедиться довольно рано. Но когда Эльга стала княгиней Руси, она пришла вновь к мысли о крещении, только иными путями. Даже желая порвать с верой предков, Она не могла этого сделать, не сыскав сперва себе замену. Другую женщину, которая будет шить сорочки для богов русской земли, возглавит священное коло и будет трижды поднимать к небу жертвенные чаши. Это было условие, без которого Эльге не дозволялось вступить на избранный путь. Она не была бы так умна, если бы пренебрегла этим условием. Она его выполнила и была в этом права. Правото ее подтвердило будущее, которого она уже не увидела. Моя сестра, княгиня Эльга, воистину была мудра и прозорлива до ясновидения, как истинная наследница того, кто в памяти людей остался под прозвищем Вещий.